После ужина, когда сын увлекся ежевечерними спокойками, так в семье с его легкой руки называлась передача «Спокойной ночи, малыши», Ирина Егоровна снова приступила к Насте. — Что у тебя случилось? — Да почему случилось? — вяло отбивалась Настя. — Но я же вижу, на тебе лица нет. — Ничего, мама, оставь. Я устала на работе. Слава богу, разговор свернул примчавшийся от телевизора Николенька. Потом потребовалось его укладывать, читать ему сказку, петь песни. Николенька старинных колыбельных не любил, отдавал предпочтение революционно-советскому репертуару. «Что тебе снится, крейсер Аврора? Спят курганы темные, Катюша? Под Подолином и Повзгорьем сын уснул». Порой Настя, так она уставала на работе и сама закимаривала у него под бочком, но сейчас она была взбудоражена свиданием с загадочным иностранцем, их разговором, весточкой от Эжена. От Эжена ли? Неужели он не погиб? Или все это странное, кому-то нужная провокация? Чья-то дикая игра? Заснуть было решительно невозможно, и Настя вышла на кухню выпить некрепкого чаю с мёдом. Может быть, взяться за какую-нибудь особо скучную рукопись? Но на кухне тут как тут её поджидала мать. И снова не успела Настя даже к свету привыкнуть после тёмной-то спальни. Опять приступила к допросу. — Настя! — Настя! Все-таки у тебя что-то случилось. Чтобы закончить раз и навсегда скользкий разговор, Настя прибегла к запрещенному приему. — Шла бы ты, мам, работать, — сказала она. — Здоровье-то теперь позволяет? Обычно после подобного выпада мать дика обижалась, поджимала губы, говорила что-нибудь вроде «Значит, я вам с Николенькой в тягость» и удалялась в свою комнату, не забыв шумом прикрыть дверь. Но в этот раз Ирина Егоровна на провокацию не поддалась. Губы-то обиженно поджала, но с пафосом произнесла. — Я оставляю твой выпад без внимания, потому что вижу, у тебя что-то случилось, а значит, ты нуждаешься в моей помощи. — Ну, положим, случилось. — Но ты никак не сможешь мне помочь при всем твоем желании. Уверяю тебя, выслушать уже означает помочь, — величаво произнесла Ирина Егоровна. — Это не только моя тайна. Ты давала подписку о неразглашении. Порой Ирине Егоровне нельзя отказать в сарказме. Ну, — Ну что? Что за манера? Всю жизнь лезть в мои дела. Я взрослая женщина. Взрослые тоже нуждаются в совете и понимании, что случилось. И когда мать, наконец, допекла Настю, она, сознавая в глубине души, что делает это, напрасно рассказала Ирине Егоровне все о странной встрече с иностранцем а закодированной, но очевидной весточке от Эжена из-за границы. От Эжена, которого все считали мертвым и которого они похоронили в Москве в прошлом году, рассказала ей о том, что Эжен назначил ей свидание за границей, умолчала только где конкретно и когда. Ее удивило, что мать, узнав, что Эжен жив, не хлопнулась в обморок, не вскричала. Она вообще Не произнесла ни слова, только побледнела, и зрачки у нее расширились, и пальцы ее во все время Настиного рассказа мяли и тискали льняную салфетку. Вдруг внезапная догадка пронзила Настю. — Мама! — выдохнула она. — Ты что, знала? — Знала, что он... — Он жив? Ирина Егоровна покачала головой. — Нет прошептала она в глазах ее вдруг отразился испуг я я ничего ничего не знала но мать осеклась что настя подалась вперед я я догадывалась догадывалась ирина егоровна утвердительно полуприкрыла глаза ее лицо выглядело смертельно усталым откуда почему же ты Почему ты ничего не сказала мне? Мать опустила голову и поглядела в сторону. Догадывалась, — расширила глаза Настя, — ты догадывалась. Откуда? Это долгая история, — сказала мать, по-прежнему, глядя в сторону. Долгая? Ну и что, что долгая? С вызовом, — заявила Настя, — у меня есть время. На самом деле она, эта история к Эжену, Ирина Егоровна, запнулась. К гибели Эжена отношения не имеет. Я просто подумала, что... Давай, рассказывай, — поторопила ее Настя и сразу же поняла. Не стоило этого делать, потому что Ирина Егоровна тут же окрысилась. — не кричи на мать! — Мамочка, мамочка, я я не кричу на тебя, — взмолилась Настя. — Просто пойми, я же должна знать, что происходит, что с Эженом. Он правда жив? — Из чего это ты взяла? — Тогда не сбивай меня. — Мне и так трудно. — Прости. — Знаешь, это тайна, не моя тайна. И я прошу тебя, умоляю, «Никому об этом не рассказывать!» «Да-да!» — торопливо ответила Настя. «Клянусь!» Ирина Егоровна пристально посмотрела на нее, и Настя быстро добавила «Честное комсомольское!» «Не юродствуй!» — строго сказала мать. «Ох, мам, да да я... Клянусь, клянусь! Здоровьем не коленький. Это тебя устраивает?»